Весной 1922 года, когда Цветаева уже была за границей, я купил в Москве небольшую книжку её вёрст. Я был сразу же очарован лирической силой формы, формой внутренне пережитой. Я нашёл сам уже не знаю в чём подобие между нами. Может быть, это была схожесть прожитых влияний, торжество сил определявших наши характеры, одинаковая роль, которую играла у нас семья и музыка, близость отправных точек, целей, симпатий. Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторга, удивляясь тому, что я знаю её уже так долго в сущности Её не знал, и лишь так поздно её открыл. Она мне ответила: мы подружились.